Глава девятая. Снова в деле. Товарога стоял в створе распахнутых ворот заброшенного армейского ангара, курил и смотрел вдаль за сухое поле сквозь очки, закрепленные на регулируемом обруче от ПНВД, который специально смастерил к этому рейду. Среди высокого ковыля и бурьяна торчали бетонные столбы с ржавой колючей проволокой. Покосившийся указатель, соблезлой держащейся на честном слове табличкой, предупреждала о приближении к охраняемой территории и что проход воспрещен. Сталкер с печалью думал, что все в зоне облезлое, ржавое, разваливающееся и гнилое, словно кости мертвецов в склепе. Скоро вообще в напоминании об илом останутся одни холмы до да ямы. На снарядном ящике, рядом с его походным вещмешком, Лежал второй большего размера и пузатый с двумя комбинезонами ревизор. Исследовательские костюмы достать было нелегко и дорого, но сталкер постарался. Без них рейд терял всякий смысл. Товаруга увидел вышедшего из леса человека. Высокий, крепко сколоченный. С фигурой борца он двигался неторопливым шагом с автоматом у плеча. Постоянно вращал головой, защищенный шлемом. «Как же без него?» — сталкер усмехнулся. «Вот и ладненько!» — тихо проговорил он, поблескивая линзами очков в сумраке ангара. «Вот и ладненько!» «Сколько лет, сколько зим!» — воскликнул Фаза, распахивая охапку. «Да ладно тебе!» — заулыбался сталкер. «На прошлой неделе, как виделись!» Фаза крепко обнял его. «А мне кажется, вечность!» «Отпусти!» — закряхтел сталкер. «Раздавишь, скотина!» Еще мгновение, и проводник снова мог дышать полной грудью. «Ну че, как?» Фаза улыбался во все тридцать два. «Рассказывай, сталкерюга, на что жизнь тратил? Где хабар прячешь? Сколько бабуленчиков зашиб, пока я на койках медсанбатовских чалился? Комбезы надыбал?» Его распирало от радости встречи. «Надыбал, надыбал!» Отвечал проводник на единственный правильный вопрос. И еще кое-что прихватил. Что за Г. Сам ты, Г. парировал товаруга. Теперь, когда поблизости не было подчиненных с посторонними, они могли быть сами собой, говорить всякую чушь, подтрунивать и ехидничать. Они были друзьями, а это многое извиняло. Антирады, смерти рады, начал перечислять проводник. «Анаболики», «в жопе ролики», — на ходу лепил стихотворную пару. «Допинги», — он замялся в задумчивости. «Говнёпинги», — нашелся сержант, не переставая улыбиться. «Как же это здорово снова встретить родную душу». «Точно, говнёпинги», — товаруга заулыбался шире, блеснула фикса. «Комбинезоны не для зоны». «Что?» — замер сержант сперва пойдем в чем мать родила в обычной снаряге ревизию напялим перед бункером ну да расслабился фаза я было подумал опять г тебе всучили сам ты г от г слышу некоторое время они сидели над картами и локациями в последний раз перед дорогой просматривали маршрут и в последний раз убеждались что лучше не придумать Идти по старому следу легче, если, конечно, учесть, что это зона, что гигантские туши привлекут стаи мутантов. Даже если их и доели, псы уйдут не скоро. Кроме того, где-то в тех краях бродит третий монстр. Но больше всего проводник боялся профессора, который каким-то чудом все же выжил. Когда имеешь дело с шаром, говорил он в улыбающуюся физиономию сержанта, не знаешь, чем оно повернется. Может статься, профессор пожелал быть бессмертным, а кишлак его только на время выключил. Так что закрой пасть и не скалься. Товаруга на собственной шкуре испытал мощь контролера и свою беспомощность перед его силой мысли. Сталкер предложил маршрут на северо-восток, через Полесье, долину Шорохов, через Топи. Фаза предложил сразу застрелиться. При иных обстоятельствах он бы и не подумал туда соваться маршрут к исследовательскому центру где возможно хранится шар стал единственной надеждой вернуть брата он и позвал товарогу с собой лишь потому что у того тоже имелся должок перед родственником договорились идти на следующий день с позаранку после таких госпитальных ночей зона показалась в фазе непривычно шумной было слышно как на кордоне молотят крупнокалиберные пулеметы время от времени Темень пропарывали вой мутанта, автоматные очереди, пистолетные выстрелы. Где-то рядом, в соседнем ангаре, что-то постоянно дребезжало и скребло по асфальту. Ветра не было, и неискушенному бродяге это могло бы показаться странным. Возможно, он даже пошел бы проверить, в чем дело, и при возможности устранить помеху для сна. Сержант же этого категорически делать не стал. «Все, чему не знаешь объяснения, обходи стороной», — говаривал старшина Булыга. «Это замануха зоны. Действует, как хвост ложно-рогатой гадюки. Думаешь, что это там светится, блестит, шуршит, ползет или стонет? Подходишь, заглядываешь, а это смерть, ебть, тебя дожидается. Ты же, скотина тупая, так и не поймешь, от чего помер». Фаза всю ночь провертелся. Кровососы да слепые псы мерещились. Тревога и страх впились в разрыхленный бездельем, сытый жизнью мозг накрепко, держали хватку до самого утра. «Поотвык я», — думал сержант, зевая и прихлебывая двойной эспрессо. «Ничего, пара-тройка дней и втянусь». Словно из брюха Левиафана он смотрел через широкий зев распахнутых ворот на сухое поле, которое в предрассветной хмаре казалось воинством мертвецов. Все полегли, отравленные туманом, остались лишь пики торчать. Где-то далеко жутко завыла химера. «Только тебя не хватало», — подумал сержант, делая очередной глоток горячего кофе и ощущая, как по рукам разбегаются мурашки. В просвет вошел товаруга. Он на ходу поддергивал штаны. Над плечом раскачивался пламя-гаситель с мушкой. «Небось и в баню с калашом ходит», — подумал сержант, ухмыляясь. Сборы были быстрыми, без суеты. Навыки возвращались. Все занимало свои привычные места, ложилось, вставлялось куда надо. Руки помнили и работали по давно усвоенному алгоритму. Вместо непоправимо испорченного спецового обмундирования Зема, командир второго звена, привез личное имущество сержанта. Пив пав и, разумеется, сферу М-12 в двух экземплярах. Доставая из вещмешка второй шлем, Звеньевой поинтересовался, с кем Фаза собрался чапать. Сержант доверял ветерану и без утайки назвал сталкера. Кроме того, немногим ранее в переписке выдал код отличного сейфа, где и хранилось это самое личное имущество. Зема не подвел. Прикатил вовремя на командирском козле Совсем вышеупомянутым скарбом и радостной физиономией По дороге к Сычам, заброшенной деревне в четыре двора у границы с зоной Именно оттуда Фаза намеревался двинуть за периметр Зема пересказал главные новости за то время, пока сержант восстанавливался Трое стрелков вместе с Горчаком, командиром шестого звена Не вернулись из агропрома Причина, как обычно, неизвестна. Некий Ширяй, которого Фаза не мог вспомнить, подрался с моряком, сломал тому два ребра и выбил зуб. На тренажке в жил застройки, один крендель забыл боевые поменять на холостые. Слава богу, обошлось. Нагибауэр лично снашал разяву на утреннем разводе, после чего отправил в Потемкин. В шпиталь заказали две медкапсулы, Из-за нехватки людей наложен мораторий на отпуска. Сардинка вляпался в какую-то бяку, теперь постоянно чешется. Также Зёма поделился слухами о повышении процентовки за командировочные и о внеплановом наборе салак. В общем, жизнь в учебном лагере шла своим чередом. Фаза слушал, и все это казалось ему далеким, словно не месяц прошел, а годы. Какая жил застройка, какой шпиталь... Какая трения, какие к черту командировочные! Он и на зему то поглядывал, как на давнишнего школьного приятеля. После ночевки в сычах Фаза пересек периметр в месте, которое ему указал Товаруга. Пройдя болотом с полкилометра, вышел к сигналке. Пришлось снимать вещмешок, просовывать под провода, затем подныривать самому. Мокрый и грязный, скоро ступил на твердую землю. Осенним лесом топал еще с час, затем седым полем, пока не вышел к ангару. Товаруга остановился так резко, что, казалось, налетел на невидимую стену. Его настороженный взгляд устремился вперед. Шедший за ним фаза тоже остановился и высматривал опасность. «Что увидел?» – спросил он громким шепотом, в который раз проклиная сталкера за упрямство. «Второй шлем, который припас для него». Остался лежать в ангаре, спрятанный под снарядными ящиками. Товарога ни в какую не соглашался надевать защитную сферу, даже несмотря на недавние события. Он сказал, этот горшок может и обережет меня от пси-излучения, но от всего остального хера с два. Вот и скажи мне, Фаза, что выбрать? Уберечься от долбанного супер контролера который случается один на миллион, или от всего остального дерьма, коим зона завалена? «Ты же знаешь, в этом шлеме...» Он потряс сферой. «Я ни черта не чувствую и не слышу. Те звуки, что проходят через динамики, не передают тонкости и нюансы, а значит, и информацию я получаю кастрированную. И обзор он ограничивает. Я не могу видеть боковым зрением. Ветер не чувствую, температуру, запахи, и вообще тяжелый он для меня. Спасибо, конечно, за заботу, но нет». Товаруга «Что там?» Уже громче и злее прошипел фаза. Еще с минуту сталкер стоял неподвижно, затем вытянул руку. Пальцем указал вдаль. «Смотри на то дерево и холм справа». Сначала сержант ничего такого не заметил. Твари в ветвях не маскировались и за холмом не прятались. Но спустя несколько секунд обратил внимание. Крона, ствол медленно раскачивались, причем в безветрие. А холм, на котором стояло дерево, двигался так, словно под ним перекатывался огромный шар. Потом Фаза увидел, что шевелится все поле, и даже почувствовал некую зыбкость под ногами. Первое желание было развернуться и драпать, но, глядя на неподвижного проводника, остался стоять и дальше наблюдать за волнами, которые медленно-медленно катили от старой растрескавшейся асфальтированной дороги, в сторону корявого сосняка. Пространство примерно в километр непонятным, загадочным образом шло волнами. Нечто подобное он видел на болоте с толстым слоем ряски, только здесь в десять, а то и в двадцать раз все происходило медленнее. И это дерево, не то тополь, не то липа, раскачивалось, шевелило ветвями, словно при сильном ветре. «Что за хрень?» — выдохнул сержант. «Волна!» — ответил товаруга. «Вижу, что волна!» — Фаза опустил автомат. «Что будет, если зайти дальше?» «В лесу или в поселке может опрокинуть на тебя что-нибудь тяжелое, а так покачает чутка и все. Но мы обойдем». «Ясен пень обойдем!» — сержант попятился.